Глава 17. О чем говорили с папой? Поинтересовалась она довольна. Настроение донно менялось, как погода весной. Только что она рвала и метала и уже сидела усмехаясь и расслабленно глядя в окно. «О тебе и о моих намерениях? Ты ему сказал о своих намерениях меня отпустить? Я сжал зубы, стиснув пальцы на руле. Безжалостная Зверь заворчал внутри, хотя казалось, что дал мне передышку. Только Донна передышек не давала. "Нет", не сказал, процедил щурясь на дорогу и пытаясь взять себя в руки. "И что будешь делать, когда станешь свободна? Искать работу?" пожала она плечами, снова отвернувшись в окно. "Ну, рейтинг твой подскочит вне сомнений". Оторвутся руками, усмехнулся я зло. А сам ставил мысленно на напоминание выдрать сучку вечером так, чтобы говорить не могла. Посмотрим. Насупилась она, снова обещая мне локальное похолодание. Но хоть радоваться не будет так боРзо, уже легче. И ведь еще предстоит ей как-то сказать про ночное свидание с её Пастасио. Не поверит же. Но доехать до центра не довелось. У меня зазвонил мобильный, когда мы только въехали в тоннель. Мистер Харт, это лечащий врач Эрика Стивенса. Вы навещали его вчера? Что с ним? напрягся я сбавляя скорость. Он сбежал. Мистер Харт, мы уже всех поставили на уши, но толку нет. Что значит всех поставили? прорычал я. Когда это произошло? Ночью. Идиоты. Скоро буду. Что случилось? Донна смотрела на меня непривычно встревоженно. Сын погибшего сотрудника сбежал из больницы, машинально отчитался я, набирая Майка. Тот ответил привычно сразу же. Сын Стивенса сбежал. Чёрт. Пока еду туда, узнай всё, кто искал, как и где. Понял. Я отбил звонок и надавил на педаль газа. А почему он оказался в больнице? спросила Донна, вжавшись в кресло. Он сирота, не справился с потерей отца, а я обещал, что приеду к нему сегодня. Тут хорошо бы дать себе мысленный подзатыльник, потому что я об этом забыл, но уже поздно. Надо срочно искать мальчика, пока он не влип куда-нибудь. На парковку больницы я влетел с визгом тормозов, на ходу выхватывая мобильный. Донна не стала дожидаться, вышла сама, и мы вместе направились в клинику. Но Майк меня удивил. Мальчика нашла его няня, доложил мне, ошалел. Они сейчас в тридцать девятом участке. Я добился твоего визита и забрал к нам дело. Я на полном ходу перехватил Донну за руку, развернул и повел быстрым шагом обратно к машине. А Майк тем временем продолжал. По неофициальной версии, дежурный на участке передвигается по плинтусу комнаты, а няня никого не подпускает к малышу. Кто эта женщина, Рон? Восхищенно усмехнулся он. А ведь я хотел с ней познакомиться. Ну вот сейчас и выясню, открыл я Донне двери. Нашли? потребовала она, когда я сел за руль. Его няня нашла. Завел я двигатель и выкрутил руль. Ух ты, выдохнула Донна. Я прямо жалею, что не при обязанностей. Я тоже. До участка мы домчали за двадцать минут. На пункте досмотра Донну попытались не пустить, пришлось вызвериться и напугать всех в равной степени. Девочка моя притихла и покорно подала руку, когда потащил ее за инспектором в коридор, внутренне содрогаясь, чего только бледный Эрик не натерпелся за это время. Ронни с Эриком сидели в допросной. С первого взгляда становилось понятно, что Ронни весьма далека от няни, которую можно себе представить. Светловолосая, коротко стриженная худая женщина с ярко-синими глазами На словно выцветшем лице пристальнее и жёстко глядели на меня, напоминая скорее мать хищницу, чем обычного человека. На вид ей около сорока, но почему-то казалось, что она значительно старше. Может, дело было в глазах. Но ребенок к ней доверчиво жался, не делая разницы, родная она или нет. На мое появление Эрик поднял голову из ее объятий и слабо улыбнулся. Привет. Надет он был не в больничное, Значит, Ронни нашла его в звере, умная женщина. Привет, Эрик, прошелся я к ним, так и не выпустив Донну. Ты как? Нормально, закивал он и всхлипнул. Мне сказали, что я никогда оттуда не выйду. Он заплакал, уткнувшись Ронни в плечо. Та сжала его крепче. "Здравствуйте, прокурор Харт", жестко поприветствовала меня Ронни Дей, няня Эрика. Я пожал крепкую ладонь свободной рукой. Это Донна Линдон представил свою спутницу. "Здравствуйте", улыбнулась Донна. "Я восхищена вами". Но Ронни слабо кивнула и перевела требовательный взгляд на меня. "Если бы мне позвонили сразу Эрику бы не пришлось спать на улице. Мистер Харт, я уже оббила порог комиссии по усыновлению". Но мне только дали понять, что не дадут забрать Эрика. В ее голосе дрожало искреннее беспокойство и возмущение ситуации. Не было сомнений, что эти двое нужны друг другу. "Пошли отсюда", скомандовал я. Ронни не теряла времени, подхватила Эрика под руку, и вместе мы направились по коридорам к выходу. Было ли время у меня подумать? Нет, да и не о чем. Я попросил Троицу подождать меня у пункта пропуска, а сам направился в кабинет дежурного по участку. На ходу набирая Майка. Подготовь мне все необходимое для усыновления Эрика. Даже голос не дрогнул. Э, Рон, Майк не сейчас и никогда. Варианта нет, Рон его не отдадут и за полгода. «Черт!» — выругался заместитель. Хорошо. Но тебе тоже не прям пули его отдадут, у тебя неполноценная семья. Значит, будем нагло пользоваться связями. Адонна, Я остановился у дверей кабинета дежурного, и тот не дал мне договорить, вылетел навстречу. Мистер Харт, Майк мне пора». И я отбил звонок.